Проект Неосфера представляет. Артур Кларк. Кассета бессмертия. Проверка. Раз, два, три, четыре, пять а -а -а. <кхе> Говорит Эванс Буду записывать себя на магнитную пленку, пока хватит времени Кассета рассчитана на 2 часа, но я сомневаюсь, что сумею использовать ее всю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 Прошло два часа Точное время начну давать по мере необходимости Все события, происшедшие с нами, зафиксированы в вахтенном журнале Теперь о них знает весь мир Пожалуй, я повторю их Чтобы успокоиться и подготовить себя к неизбежному Самое большое через сутки кончится запас кислорода И у меня остается на выбор три классических варианта Можно дать накопиться углекислому газу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 Домой вернуться 10 И миллионы людей там, на Земле Никак не хотели поверить в то Что Олимп не может опуститься На какие-то 4 тысячи миль Чтобы подобрать нас Администрацию космических полетов Атаковали самыми невероятными Проектами нашего спасения Да и мы чего только не придумывали Но Когда вечная мерзлота Под третьей посадочной опорой подалась И Пегас опрокинулся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 Все время я слушаю музыку У нас есть прекрасный набор музыкальных произведений Сейчас звучат вариации на темы Паганини Рахманинова Но надо выключать и приступать к работе Осталось всего пять минут Оборудование в отличном состоянии Телескоп направлен на Солнце Аппарат видеозаписи находится под рукой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 Малюсенькая черная зарубка на солнечной кромке Растет, растет, растет Привет тебе, Земля Посмотри вверх на меня На самую яркую звезду в своем полночном небе Прямо над головой Видеозапись обратно на медленную скорость Взлетает 4.35 Будто большой палец давит на кромку Солнца Глубже, глубже и глубже 4.41 Земля точно приостановилась на полпути И похоже сейчас на великолепный черный полукруг Откушенный от Солнца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 Изображение слегка расплывчатое, но все-таки довольно хорошее. Отчетливо видно атмосферное кольцо. Может быть, увижу города на темной стороне Земли? А, не повезло. Вероятно, сильная облачность. Обидно, ведь теоретически это возможно. Однако не удалось. 10 часов сорок минут. Видеозапись на малую скорость Надеюсь, что смотрю в правильную точку Осталось 15 секунд Видеозапись на полную скорость а, Черт, пропустил Но неважно Аппарат видеозаписи успел схватить тот самый момент Маленькая черная метка на краю солнца уже видна Первый контакт должно быть произошел приблизительно в 10 часов 41 минуту 20 секунд по эфемеридному времени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 Рудно поверить, что луч прошел Сквозь все это расстояние Имея ширину только в 100 миль Лунаком нацелил лазер Точно на меня И зря Я игнорирую его сигнал У меня здесь Своя работа 10 часов 50 минут Видеозапись выключена До конца прохождения Земли Оно произойдет через 2 часа Только что перекусил и сейчас В последний раз осматриваю вид Открывающийся из пузыря Откуда я веду наблюдение Солнце стоит все еще высоко Поэтому сильных контрастов нет Но свет отчетливо выявляет Все цвета Бесконечные оттенки красного, розового И малинового А это на фоне синего неба Выглядит жутковато Как не похоже на Лону Хотя то тоже по-своему Красиво Странно, как может удивить очевидное Каждый из нас знал, что Марс красного цвета Но мы никак не ожидали увидеть красноту ржавчины Красноту крови Словно воплотившаяся земная пустыня Через несколько минут глаз начинает тосковать по зеленому цвету Только на севере можно увидеть снежную шапку углекислого газа на горе Барроуз Ослепительную белую пирамиду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 Когда-нибудь наша площадка будет занесена И появится вновь только через тысячу лет Или через десять тысяч А вот и странная группа скал Слоновья, Капитолий, Епископ Все еще скрывающая свои секреты Мы могли бы поклясться, что скалы были осадочного происхождения С каким нетерпением мы ринулись наружу На поиски окаменелости органического происхождения Но даже и сейчас мы не знаем природообразования этих обнажений Геология Марса — сплошной клубок противоречий и загадок Будущему мы передали достаточно проблем А те, кто придет после нас, найдут их еще больше Но есть одна тайна, которой мы не сообщили на Землю И даже не зафиксировали ее в борт-журнале В ночь после приземления мы дежурили по очереди На вахте был Бреннан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 Длиннее. Видеозапись на медленную скорость Через 18 минут Земля окончательно освободит Солнечную поверхность А Луне еще предстоит пройти Более половины пути Она не достигла и середины точки Своего прохождения И выглядит сейчас будто маленькое чернильное пятно Размером с четверть земли Свет больше там не мигает Похоже, Лунаком отказался От попытки связаться со мной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 Что я и вообразить себе не могу И все же я вам не завидую И даже не поменялся бы с вами местами, если бы мог Потому что вы будете помнить мое имя и знать Что я был первым человеком, наблюдавшим прохождение Земли 12 часов 59 минут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 Ее легко можно принять за маленькую точку на Лимбе Прощай, земля красавица Прощай, Родина Всего тебе доброго Чувствую Чувствую себя нормально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 если смысл возвращаться на старое место, тогда как целый мир ожидает в своей очереди быть исследованным? Так что кассета останется здесь, как оставался дневник Скота в палатке, пока не нашли его другие исследователи Именно Скотт подал мне эту идею, ведь его замерзшее тело не исчезло навсегда в Антарктике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 А доказательство того, что кратеры с огромных площадей Марса начисто смели силы, совсем не похожие на эрозию. А расположены в длинную цепь оптически активные молекулы углерода, оказавшиеся в атмосфере Марса. Ну и, конечно, тайна «Викинга-6».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 в мире музыки, которая могла бы сравниться с раминорной токкатой и фугой Баха. Я не успею дослушать ее до конца, но это не важно. Это не Яган Себастьян Я иду